Эпилог три года спустя. Папа! Игорь вырвал ручку из маминой руки и помчался ко мне. Я только что сошел с дирижабля и подхватил на руки подбежавшего сына. Как вы здесь? Ты же охранял маму? Спросил я у него, и Игорь важно кивнул. Из-под шапочки вырвались рыжеватые вихры, а в зеленых глазах замеркали желтые искры. Это что еще за номер? «Так рано начинает проявляться дар?» и Я невольно нахмурился. «Фрезуй, малыш!» Ко мне подошел Куницын, оглядываясь по сторонам, явно кого-то ища взглядом. К нам решительно шла молодая женщина с девочкой на руках. Увидев их, Аркаша расплылся в улыбке. Она подошла ближе и передала дочку отцу. Я посмотрел на Игоря. Тот нахмурился и скривился, глядя на темноволосую, непоседливую девочку. «Меня же не заставят снова с ней играть?» — громким шепотом спросил он, обхватив меня за шею. «А что тебе в Алисе не нравится?» Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, спросила Маша. «Она приставучая». И Игорь отвернулся от надувшейся девочки. «Почему я должен играть с девчонками?» «Потому что ты мужчина», — ответил ей ему совершенно серьезно. «Поверь, когда ты станешь постарше...» начнешь ценить эти моменты, когда мог играть с девчонками совершенно безнаказанно». Маша в ответ на мою речь сыну ударила меня в бок кулаком. «Ай, что ты дерешься? Вот видишь, сынок, о чем я говорю?» В ответ Игорь захихикал и уткнулся мне в шею носом. «Как съездили?» – спросила Маша, повернувшись к Куницыным. «Отлично!» «Аркаша, правда, умудрился найти приключения на свою задницу. Он зачем-то потащился в долину и чуть не угодил на брачную церемонию местных дриад. Правда, я так и не понял, в качестве кого? В качестве главного блюда или в качестве жениха для зеленоволосых прелестниц? У них там проблемы с мужчинами. Иначе я никак не могу объяснить их непритязательность», ответил я, задумчиво разглядывая Куницына. «Женя, а ты чисто случайно? сам не попал на ту церемонию маша повернулась ко мне опасливо прищурившись нет его вытаскивали егеря судя по тому как долго проходила спасательная операция я уже начал опасаться что их самих придется спасать похоже они выдержали поистине неравный бой а уж как сопротивлялись еле на ногах стояли да и одежда во многих местах не подлежала восстановлению илья клянется что лично собственной грудью прикрыл барона Куницына от самой разнузданной твари. Даже обидно стало, что я не видел этой эпической битвы. Я сокрушенно покачал головой. «Маша, не смотри на меня так. Мне просто было интересно с точки зрения художника. Думаю, это эпичное полотно ждал бы грандиозный успех. Но Аркаша уверяет, что спрятался под стол, сохранил верность Анне и даже сделал пару зарисовок битвы, «Правда, не показывает, гад». «А ты что делал в это время?» Маша снова прикусила губу. Вел нудные переговоры с местными гоблинами. Кто вообще придумал, что они злобные, мерзкие и вообще? У них там стерильность, граничащая с какой-то манией. А какие они нудные, это не передать словами. К счастью, я прозорливо захватил с собой славу. Он был счастлив вести эти переговоры вместе со мной. «Представляю себе!» — хихикнула Маша. «Славе всегда достается самое лучшее». «Он мой секретарь», — напомнил я ей, покрепче прижимая к себе начавшего вертеться сына, которого наши разговоры не интересовали. «Прикрывать меня входит в его служебные обязанности. К тому же кто-то всегда должен страдать». «Папа, а там Олег, да?» Я повернулся, чтобы посмотреть, куда указывает Игорь. И никого не увидел. И тут мой взгляд упал на Машу, глаза которой стали непроницаемо черными. Да, милый, там Олег. Но как ты его увидел? Спросила она, и тут мы оба уставились на нашего ребенка, чьи черные глаза начали вновь принимать прежний зеленый цвет. Это что получается, его под покровительство взяли сразу две богини? Добавила она растерянно. «Это к вопросу о девочках». Я, наконец, увидел Мамбова, быстро идущего к нам. «Мы домой!» Аркаша успел обсудить с женой последние новости, не вдаваясь в подробности о том, чем занимался наизнанке. «Кстати, а почему Фыра с тобой не приехала?» «Загуляла с Федькой», — я усмехнулся. «Ничего, пусть гуляет. Это тоже иногда полезно». После того, как фыра одного своего котенка отдала Петровичу, все егеря начали перед ней заискивать. Смотреть противно. Я скривился. Игнат ее привезет, или же сама телепортируется. Она давно уже не прыгала, и ее дар должен был накопить достаточно энергии. Ладно, увидимся. Я завтра постараюсь своего поверенного прислать, чтобы сделку до конца оформить. Все-таки на прибыль уже выходим и он махнул мне рукой и направился к ожидающей их машине. Дочку он все это время держал на руках. «Как так получилось, что из всех моих друзей именно Аркаша стал моим партнером в разработке макров на Урале?» — спросил я, недоуменно глядя ему вслед. «Ты расчувствовался у него на свадьбе, не забыл?» — спросила Маша, тихонько рассмеявшись. «У нас тогда родился сын». Ты закончил эту эпопею со свинцовыми и их землями, а также с землями андатровых. К тому же, ты так и не вернул ему Макар, который он поставил в Сереженом поместье вместо разряженного. Да, точно не отдал. Но тут Макар подходит идеально, и расход энергии у него в два раза меньше. Я столкнулся с насмешливым взглядом жены. Ладно, забыл я про тот проклятый Макар. У меня в то время хватало проблем. И да. Предложить в качестве свадебного подарка партнерства – это хороший выход из сложившегося положения. В этот момент к нам подошел Мамбов. «Привет», — я подал ему руку, — «ты решил, что с тебя хватит отцовских наставлений и приехал ко мне?» «А где в таком случае Вика? Только не говори, что оставил жену в заложниках у деспотичного отца». «Не говори глупостей», — Олег закатил глаза и повернулся к Игорю протянув ему руку. «Привет». «Привет». Мой сын с важным видом пожал протянутую ладонь. «А что ты мне привез, «Игорь». Маша одернула его, слегка нахмурившись. «Всё в порядке». Олег улыбнулся и жестом фокусника достал... Я даже глаза протёр и сделал жест, словно пытался выдернуть у него из рук эту проклятую машинку, которую я видел у артефактора Быкова. Ту самую, которая выражалась очень нехорошими словами и сдавала коменданта Форта с потрохами всем, кто ее слышал. Держи. Олег, где ты взял эту гадость? процедил я сквозь стиснутые зубы. У быкова? Мамба хохотнул. Успокойся, маты мы убрали. Вообще забавная вещица. Олежа, я твоему наследнику барабан подарю, ответил я. Опуская сына на землю, потому что у меня зазвонил мобилет, так и знай, и не говори, что я тебя не предупреждал. Дмитрий Федорович, что-то решилось с нами? Последние слова уже были обращены к Медведеву. Прошло уже полгода после окончания академии, а по нам все еще ничего не решили, по всей нашей четверке. И хоть Вика практически сразу после выпускных экзаменов родила сына, Сейчас она горела решимостью приступить к службе. Уж нянек из преданных людей у нас предостаточно, чтобы Маша с Викой не беспокоились о детях. Конечно, Мамбову, скорее всего, пока никуда не станут привлекать, но она вполне могла работать в офисе. Например, те же порталы делать и помогать мужу рассчитывать вероятности, да много чего она могла делать. Тем более, что готовили ее именно как координатора, а не как боевика или следователя. Все это время, прошедшее с нашей операцией в Ямске, мы вели себя хорошо. Ни во что не вляпывались. И даже практики у нас все были как на подбор. Скучные и однообразные. Но обучение закончилось. Нам выдали два диплома, потому что от выпускной картины никто нас не освобождал. И на этом все. Медведев сказал, что свяжется с нами и передаст инструкции. И вот, наконец-то, позвонил. «Женя». «Я не мог до тебя дозвониться», — сказал Медведев без предисловий. «Я находился на изнанке, поэтому звонок не проходил». Мамбов, внимательно слушавший, что я говорю, при этих словах кивнул. «Поэтому я попросил Олега найти тебя», <соскоп> — продолжил Медведев. «Да, Олег сейчас здесь, со мной», — ответил я, а Маша сжала мою руку, подбадривая. «Очень хорошо». «Приезжайте в Иркутск. Завтра в десять утра жду вас по адресу Новая Березовая дом четырнадцать. Постарайтесь не опаздывать. Марии это тоже касается». И он отключился. «Ну, что он сказал?» Мамбов нетерпеливо шагнул ко мне. «Куда прёшь, кожаный мешок с костями? Не видишь? Дорога занята!» Мы вздрогнули и посмотрели вниз. Говорила эта проклятая машинка. Игорь хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Мамбов, я вам вдогонку к барабану дудку подарю», — прорычала Маша. После этого повернулась ко мне. «Что сказал Медведев?» «Завтра в десять мы должны встретиться с ним в Иркутске», — ответил я. «Так что поехали вещи собирать. Хорошо, что у нас в Иркутске дом есть» маша схватила игоря за руку и потащила его к машине я же набрал номер аэронавта управляющего нашим дирижаблем володя готовься к отлету летим до иркутска там уже уберешь свою детку в ангар отключившись я побежал догонять машу с сыном и мампова на следующий день наша машина остановилась возле дома номер 14 на улице новая березовая когда на часах было без пятнадцати десять. Выйдя из машины, я осмотрел трехэтажное довольно мрачное здание. «Судя по всему, здесь есть подземные этажи», — сказал Мамбов, вставая рядом со мной. «Да, и подозреваю, что не один этаж, а целый подвал», — пробормотал я, подавая руку Маше и помогая ей выйти из машины. Медведев ждал нас в большом пустом холле. Еще дверь не успела за нами закрыться, как он сделал шаг к нашей компании. «Если честно, странно видеть вас не вчетвером», — сказал он, пожимая нам руки. Ручку Маши, глава службы безопасности, поднес к губам, обозначив поцелуй. «Мы долго думали. Не только я, но и его величество присоединился к моим размышлениям». Решение принято еще месяц назад, но я колебался. И вот, неделю назад граф Орлов поставил точку в моих сомнениях, просто по-армейски сказав, что я ничего не надумаю и не пойму, пока не попробую. Здание это новое, оборудование новое, отделение открыто с нуля. Пойдемте, с людьми знакомиться будем. Аф... В качестве кого мы будем здесь служить?» — тихо спросил я, чувствуя, как у меня потеют ладони. «Как пацан волнуюсь», — промелькнула в голове нервная мысль. «Так ведь ты назначен начальником Сибирского отделения Государственной службы безопасности. Свою группу сам на места распределишь», — усмехнулся Медведев, глядя на моё ошарашенное лицо. Пойдем, Евгений Федорович, принимать хозяйство. Надеюсь, я в тебе не ошибся. И он протянул нам жетона пропуска, а сам направился к пропускному пункту, насвистывая при этом нечто фривольное. Леха. Граф Рысев. Том девятый. Читал Игорь Демидов.